Живые и жившие. В России проживает куда больше, чем 145 миллионов человек. В России решают куда больше, чем 145 миллионов человек. В России живут те 5 миллионов человек, что жили в Древней Руси. В России живут те 7 миллионов человек, что жили при Иване Грозном. В России живут... Те 15 миллионов человек, что жили при Петре Великом. В России живут те 37 миллионов человек, что жили при Екатерине Великой. В России живут те 170 миллионов человек, что выжили здесь после Великой войны к 1945 году. Они все тут, все с нами, все жившие прежде. Мы им обязаны. Мы обязаны не себе, а им. Это бесконечный стол родни. Их лица уходят до горизонта. В 1654 году Киев был взят воеводами Алексея Михайловича. В декабре 1919 года красный командир Щерс выбил из Киева петлюру. По месту рождения раз был украинец, по национальности, что характерно, белорус. В ноябре 1943 года Киев был взят в результате наступательной операции под руководством генерала армии Ватутина. Все, кто погиб, освобождая Киев, и все, кто погиб, освобождая земли Тавриды, Новороссии, Полтавщины, Слобожанщины, Правобережная Украина и все, кто сражался за эту победу до и после — участники нынешнего разговора, включая тех, кто давил Бандеровщину еще несколько лет по завершении Великой войны. Они смотрят за нами. Они никогда не оставят нас в покое. Иной досужий человек скажет «Мне там, в той стороне, ничего не нужно». Но можно спросить его, с чего ты взял, что ты сам нужен здесь? С чего ты взял, что ты необходим? Что твое слово вообще что-то весит? Ты встаешь, словно бы поднимая тост за этим бесконечным столом. На тебя устремлены бесчетные глаза предков. И ты вдруг говоришь, я свободен. Я снимаю с себя все обязательства, если ты свободен. Иди, иди. И будь свободен, оставь этот стол. Остальные здесь скреплены своими павшими и памятью о них. Чем ты дороже одного генерала Ватутина, убитого бандеровцами? Только в 1943 при освобождении Киева погибли шесть с половиной тысяч человек. Чем ты лучше их? Потери же за все боевые операции на левобережье Украины в ходе битвы за Днепр составили 417 323 человека. С чего ты взял, что твой голос весит больше этого необъятного кладбища? Ты решил это лишь потому, что ты живой? Но это все ненадежно. это все переменчиво. Сегодня мы здесь, а завтра мы... Затем бесконечным столом. Разве смерть обнуляет наши голоса? Когда я вижу коллективные антивоенные письма новейших времен, я вижу лишь листок бумаги, положенной на весы, где с другой стороны 417 323 человека, павших в битве за Днепр. Украина должна быть освобождена не только во имя живых. Она должна быть освобождена во славу всех павших. Это литургия. Я был в Киеве, и мне показывали камень, где написано, что отсюда пошла земля русская. Показывавший этот камень смотрели на меня с гордостью. Понял, откуда ты, москаль? Я понял, откуда я. Я москаль, я Рязанец, я потомок верхнедонских однодворцев. Я хочу вернуться к своему камню. Та прежняя Русь, откуда пошли мы все, была разделена на княжество. Она распалась на княжество, чтобы вновь воссоединиться. Потом она распадалась еще и еще раз, но всякий раз. Воссоединялась. Назрел новый распад. Земли, вошедшие в состав того, что еще вчера называлось Украиной, отпадут, чтобы осмотреться, задуматься и понять, кто они, зачем они, где они, где они не сегодня, а сразу во всей долготе и широте русской истории, где они в 863-м, где они в 1654-м, где они в 1919-м, где они в 1943-м. Эта жизнь, она так выглядит. Пересборка сущего во имя прошлого и во славу будущего».